Глава четырнадцатая Он был там. Или она? Не знаю. Но наша карта-артефакт показала здоровенную сиреневую точку ещё до того, как мы увидели сам зал. Эту точку перекрывал целый рой гораздо более мелких точек, оказавшихся детёнышами сухопутных кальмаров. Это мы смогли рассмотреть, когда завернули за угол и, пройдя пяток шагов, оказались в преддверии большого зала. Там было сумрачно. Можно даже сказать темно, несмотря на то, что источников освещения хватало. Дневной свет пробивался сквозь отверстия в своде, свет от покрывающих почти все стены заросли лишайника, тот мерцал, как угольки в почти погашем костре, где серого пепла больше, чем самих углей, и свет шёл от многочисленных шариков икры, гирляндами свисающих со всех стен и части потолка. А затем стал светиться и сам босс. Мы дружно икнули и начали пять назад, когда усыпанный мелкими кальмарами холм начал мигать пульсирующим неоновым светом, пробегающим от головы к свёрнутым кольцами-щупальцам. Пульсация ускорилась, производя на меня прямо-таки гипнотическое воздействие. Бегущая вдоль тела пульсация перешла просто в мигание, превращая гигантское тело в тысячу сваленных кучу новогодних гирлянд. Затем по залу разнёсся низкий, на пределе слышимости вой, и туша начала приподниматься, вытаскивая из-под себя одной из щупалец. Цвета музыка достигла своего крещенда, и громада, ещё раз взвыв, начала вытаскивать из-под себя покрытую светящейся слизью гирлянду из икринок. Монстр перетёк к ближайшей стене, вытянул чупальца, приляпав концы нитей, на которых висели икринки к потолку, и отполз обратно, оставив их тихо качаться в темноте. Вернувшись на место, босс погас и опять замер, неотличимый от обычного земляного холма. Лапочка броневому. «А ты можешь, когда хочешь, за такой видосик с меня подарочек, если ты, конечно, навестишь меня лично, как обещал. Чего надо?» «Фу, как грубо. Я ничего не хочу». Вернее, я бы с удовольствием посмотрела, как эта громада вас сожрёт. Но до вечера у меня со стримами будет напряжёнка. Так что прежде чем ты с присланной мной дубинкой наперевес бросишься уничтожать этого малыша, проведи опознание. Вдруг это поможет. Что за опознание? Господи, какой ты дремучий. науки На купи свиток. Для тупых аук – это аукцион. А свиток – это свиток опознания для монстров. «Может, так вы не сольетесь слишком быстро, и я смогу растянуть ваше похождение до вечера? Впрочем, дело твое, дурачок!» Я пропустил мимо ушей ее вечные колкости и тут же полез на алкцион, нашел раздел со свитками опознавания и купил самый дешевый. Почитал краткую инструкцию, навел отверстие в центре свитка на монстра и пожелал его опознать. «Поздравляем! Опознание прошло успешно! Молодой сухопутный кальмар!» 2300 из 2300, сила 25, ловкость 20, атака ближний бой, удар щупалец, болезненный пус. Уязвим для всех видов атак. Слегка повышено сопротивление огню. Описание. После того, как из этих мест ушло море, кальмары приспособились к жизни на суше, охотясь за представителями местной фауны. Тип охоты – стайный. Я дважды перечитал появившиеся на лицке надписи, ничего не понимая, На третий раз до меня дошло, и я тихо выругался. Зараза! Ползающая туда-сюда кальмарья мелочь попала в мой объектив, став целью опознания. Я ещё раз выругался, и снова полез на аук за самым дешёвым свитком. Хотя дешёвые-то они дешёвые, а всё равно по пять золотых стоят. В этот раз я навёлся тщательнее, выбрав одно из гигантских щупалец, по которому никто не ползал. «Внимание!» Опознание не прошло. Слишком низкий ранг свитка опознания. Пять золотых в моих руках почернели и рассыпались пеплом. «Что за...» — я, непонимающе посмотрел на свои испачканные руки. «Они там что, совсем охренели?» Лапочка броневого. «Бестолочь, купи нормальный свиток, не жмойся». Я не стал обращать внимания на это несправедливое заявление, бегая глазами по строчке инструкции работы со свитками. Там была целая простыня текста. Но если вкратце то принцип был такой любым свитком в принципе можно было опознать любого монстра вот только шанс этот напрямую зависел от разницы ранга монстра и ранга свитка определения например легендарным свитком можно опознать легендарную тварь со стопроцентной гарантией раритетным уже с 50 уникальным с 25% и так далее вот только уникальный свиток стоил в гильдии охотников тысячу золотых а у игроков он нисколько не стоил потому что их не было, как и раритетных, и уникальных, стащих в гильдии 500 и 250 золотых, соответственно. Кому нужны были эти свитки за такие деньги, мне искренне было непонятно. На них год в игре можно жить, ни в чём себе не отказывая. Хотя, кажется, одного такого идиота я нашёл. Тысячу я, естественно, тратить не стал. Если это зверюга — легендарная тварь, то нам всё равно ничего здесь не светит, как бы мы ни извращались. Сорроритетно аналогично, но если это просто большой кусок мяса, то что-нибудь можно будет придумать. Например, вытащить его в первый зал, а самому быстро взлететь и, проскочив все коридоры, вылететь в те пробоины в потолке. Мужиков же потом можно будет притащить телепортом. Внимание! 300 золотых списаны с вашего счета. Получен свиток распознавания уникального ранга. Слегка подрагивающимися руками... Я поднял пергамент, нацелившись на ближайшие щупальце Внимание! Слишком низкий ранг свитка опознания. Поздравляем! Сработала характеристика удача. Объект частично опознан. Королевский сухопутный кальмар Ахиллес. 120 тысяч и 120 тысяч. Уровень 315. Ранг приоритетный Сила неизвестна. ловкость неизвестна. Выносливость неизвестна. Броня 20%. Защита головы – неуязвимый. Защита тела – неуязвимый. Защита щупалец – неуязвимый. Умение. Пластинчатая броня – проглотить. Принятие воды – неизвестно. Навыки. Маскировка, сокрушительный удар, удушающее объятия – разорвать – неизвестно. Описание – неизвестно. Лапочка броневому. «Вот ты балбес! Я же сказала, купи нормальный свиток! Бери раритетные, опознавай по новой!» а то моим спецам мало информации, они не смогут помочь. — Да ёпрос, просто охренела совсем! Засунь своих спецов себе в одно место, ты просто зритель, вот сиди и смотри. В этот раз отключил её на три часа и махнул семь рукой, указывая на выход. Ладно, ладно, немного сорвался, но это больше из-за того, что зверюга оказалась свитку не по зубам, дав нам минимальное количество информации. А то что дал, уж лучше бы не давал. Я показал свиток Снегирю, и он подтвердил мои опасения. «Я ж тебе говорил, раритетный ранг, неузвимое тело, голова и щупальца. Всё выделено красным, будто кто-то подправил специально для нас. А потомков он плодит в таких количествах, что и на тучных пастбищах не прокормишь. Но шансы на него всё равно есть». «Ты про имя? Думаешь, у него тоже пятка дефектная есть? Вот только узнать бы, на каком из восьми щупалец эта пятка находится». «Щупальца написано на «неуязвимые». Я думаю, что уязвимо то, что между ними находится. Нам лишь остаётся перевернуть его на спину и раз в тридцать-сорок врезать туда от всей души. Или сделать подкоп ему под пузо, и пока он дрыхнет, напихать ему туда посама и не балуйся. «Ваши планы очень интересные», — вмешался странник. «Но нет ли у вас планов реалистичные Сквозь этот камень и за год не пробьёшься. Он твёрдый, просто жесть. А переворачивать монстра только подъёмным краном можно». «Взрывом можно перевернуть», — предложил Резак. «Того демона на куски разорвало вашей зрачаткой, а он побольше этого был». «Взрыв — это хорошо. Только тот демон хоть и большой был, да пустотелый, как воздушный шарик. Тем более мы его изнутри взорвали, а это не то же самое, что снаружи его подрувать. Надо будет какие-то поражающие элементы в мину запихать, да посерьёзнее». «Не получится», — разочарованно протянул я. «Я на лавке». «Пороха нет, взрывчатки, четыре шашки динамитные только, жмотские гномы продают, и каждая по сотне стоит. Есть ещё взрыв трава, но тоже немного. Такого громилу точно не взорвать». «Направленный взрыв!» — предложил Снегирь. «И железяку какую-нибудь поострее туда приспособить?» Я поднял палец, останавливая поток идей, и, плюхнувшись назад, залез в полксуон. Единственный продающийся гарпун принадлежал уже знакомому кузнецу. Броневой Добрыни. И снова здравствуйте. Нам опять требуется ваша профессиональная помощь. Сможете ли вы организовать для нас железную трубу, лом, цепь попрочнее и гарпун помощнее? Поздравляем! Опознание прошло успешно. Опознанный предмет. Кожаный ремень кулачного бойца. 500 из 500. Ранг сверхредкий. Тип экипировка. Сила плюс 12. Ловкость плюс 5. Выносливость плюс 10. Навык ближнего боя плюс 5. Броня плюс 3%. Ограничение. Уровень 50. Оценочная стоимость 50 золотых монет. Внимание! Оценочная стоимость может не совпадать с реальной в десятки раз. в стране глянь, может тебе подойдет. В этот раз кузнец на изготовление запрошенного попросил три часа. И мы кортали их за тем, что разбирали и опознавали полученный лут. Я поковырялся в кучке артефактов выковыривая из нее золотую витую ракушку. Опознанный предмет. Головной обод убойного рога. Питомец. Ранг сверхредкий. Тип ювелирное изделие. Описание. Головной обод убойного рога увеличивает силу атаки питомцев, атакующих рогами на 30%. Дает возможность остальным питомцам атаковать противника умением убойный рог. Игнорирование брони 10%. Сила плюс 15%. Выносливость плюс 10, броня плюс 5%. Ограничение, исключительно для питомцев. Можно надеть не больше одного такого обода за раз. Оценочная стоимость 150 золотых монет. Внимание, оценочная стоимость может не совпадать с реальной в десятки раз. О, это прямо для нас. Дол, скотинка ты моя кудрявая, иди сюда. У меня для тебя подарочек организовался. Баран посмотрел на меня, как на новые ворота и продолжил невозмутимо обгрызать, между прочим, купленный мной, качан капусты. Пришлось подняться самому и нацепить преобразовавшийся после опознания предмет на голову Пэта. Обод плотно обхватил голову, исчезая в мелких кудряшках меха. Зато из-за лба Дола вылез дополнительный призрачный длинный витой рог. Дол скосил глаза на своё новое приобретение, а затем бросил на меня такой взгляд, что, будь я более восприимчивым, меня тут же на месте хватил карачун. К счастью, мне было наплевать на всяческие взгляды, и я его заверил. Я знаю, что каждый баран в глубине своей бараньей души хочет стать настоящим единорогом. Чего ты башкой мотаешь? Я точно тебе говорю. Поздравляю, твоя мечта сбылась. Э, куда ты своим рогом тычешь? Иди жри свою капусту, баран упертый. Блимкнуло, и я радостно полез в аукцион. Первые части заказа начали прибывать. «Поехали! Странник, начинай месить цемент, только аккуратней. Как не в тот раз. Этот со всякими магическими добавками на прочность и стоит не как цемент, а как золотой песок. Рез снег! Пошли, поможете установить трубу!» В центре круглого зала нашлась подходящая, достаточно глубокая и широкая трещина, чтобы заваренная с одной стороны толстостенная труба туда запихнулась. После этого осталось прицепить цепь к лому, опустить тот на пару метров трещину рядом с трубой и залить их со всех сторон цементом. Затем пришлось повозиться со взрывчатыми веществами, после чего аккуратно вставить на место тщательно смазанный салом гарпун. Ещё час возьми с аукционом, чтобы купить всё необходимое. Остальные это время потратили, выковыривая прутья и решётки из коридора и на то, чтобы отнести их вниз в первый зал и установить их на место. Ещё 10 минут, и цемент стал Тут же появились логи, на которые я очень надеялся. «Поздравляем! Создана большая гарпунная пушка, прочность один из одного. Осадные и защитные орудия плюс один. Ваша группа первыми создали гарпунную пушку. Награда. Осадные и защитные орудия плюс один. Сила духа плюс один». Плохо в этом сообщении было то, что отговорки, чтобы оттянуть начало операции, больше не было. Мужики пожали мне руки, флоч чмокнул в щеку, и они скрылись в первом зале. Я развернулся и зажигал по коридору навстречу с боссом. В том зале ничего не изменилось, разве что мелких кальмаров по боссу больше ползать стало. Ну что, тянуть нечего. Руки у меня засветились, и ледяное копье устремилось вперед, врезаясь в тушу, разлетаясь кучей осколков. Я уже развернулся, готовый броситься назад, но гигант даже не пошевелился. внимание «Урон вашей магии заблокирован бронёй королевского сухопутного кальмара». Правда, кое-что всё же произошло. Кальмарья мелочь соскочила со своего босса и, шустро перебирая коротенькими щупальцами, бросилась ко мне. Снежная буря остановила их благородный порыв на подходе, превратив их в небольшие ледяные скульптурки. На это босс отреагировал. Щупальца шевельнулись, по ним побежали разноцветные огоньки. На этом вся реакция закончилась. Ну ладно, не хочешь по-плохому, по-хорошему будет хуже. Принять последний защитный эликсир, включить усиливающую обилку и элик, а теперь имплозия. Огонь начал медленно зарождаться у меня в груди, ища выход, и скоро он его нашёл. Шар перегретой плазмы, быстро расширяясь, ударил в стены, в потолок, обволакивая свисающие с них гроздья икринок, взрывая их, словно петарды. Огонь ударил в босса и погас. Свет отключился. Или шайники, и истреблённая перестали освещать огромный зал, и если бы не огоньки на теле босса, я бы мог и пропустить начало атаки. Миг и чёрная тень, прыжком преодолев большое расстояние, оказалась на полпути ко мне. Я развернулся, не тратя энергию на оплю ужаса, вскочил в коридор, перебирая ногами со всей возможной скоростью. Босс, видимо, как и его детишки, не обладал речевым аппаратом, но передвигаться так же бесшумно, как они не мог. Броневые пластины со щелчками начали наезжать друг на друга, заскребляя стены, вызывая у меня стадо мурашек по всему телу. Я быстро оглянулся. Он был уже здесь. Кажущаяся узость коридора ему нисколько не помешала. Выбрасывая свои огромные щупальца вперёд, он протаскивал своё тело сквозь узкий коридор, ни на миг от меня не отставая, а даже догоняя. «Дол!» Баран, на всякий пожарный, оставленный мной в зале, взял короткий разбег, пронёсся мимо меня, и, свой коронный удар, влепился в голову некоронованного короля кальмаров. Призрачный рог пробил непробиваемую броню, и баран повис в воздухе, покачиваясь на этом роге. Одно из щупалец тут же обхватило легающееся тело и одним ударом размазало его о стену коридора, после чего погоня продолжилась. Жертва дола не оказалась напрасной. За те выигранные секунды, что он мне дал, я успел выбежать из коридора, пересек зал, и остановился, глядя, как из него вываливается туша босса. Рана на макушке босса впечатления сильного не производила, но стекающая на глаза слизь, видимо, его взбесила не меньше того факта, что я уничтожил всё его потомство, и он, не разбирая дороги, пополз ко мне. Момент истины. Огромная туша наползла на невзрачную деревяшку, та нажала на штырь, разбивший хрупкий пузырёк зажигательной смесью, положенный на взращатку, От взрыва пол вздрогнул так, что меня подбросило на месте. Тянущиеся ко мне щупальца судорожно сжались, а рана на голове босса раскрылась уродливым цветком, и из неё выскочила жало здоровенного гарпуна. Раздался заглушенный слоями плоти щелчок, и я удовлетворённо улыбнулся. Крестовина на конце гарпуна открылась внутри гигантского тела, и теперь тварь никуда не денется, останется здесь, прикованной к этому месту цепью, и истечёт кровью. Вон, полоса жизни снижается как бешеная босс со мной не согласился сошедшиеся после выстрела к переносицы глаза снова уставились на меня и в этом взгляде была написана моя смерть колоннообразные ноги уперлись в пол и медленно начали приподнимать гигантское тело над полом зазвенела прицепленная к гарпуну цепь явно возражая против последних действий кальмара но тому было наплевать он поднапрягся еще больше И жало гарпуна стало медленно уходить в глубь головы. Раздался треск и скрежет, отворотный звук рвущейся плоти, и кальмар вдруг резко приподнялся, чуть не ударившись головой о потолок. Его брюхо разорвалось, раздалось тошнотворное хлюпание, и огромный ком кишок, насаженных на гарпун, вывалился на пол. Кальмар выпотрошил сам себя, одним махом опустив своей жизни до критической отметки. Он умирал, но чётко решил, что умрёт не один. В этот раз я не стал сдерживать тебя истошным визгом подбрыглив себя и заставив свои ноги работать шустрее. Босс-кальмар спотыкался на каждом шагу, но от меня не отставал, твёрдо намереваясь захватить местную Волгалу и меня. У меня в план это не входило. Я шустро промчался по оставленной тропе и, схватившись за свисающую с потолка верёвку, вынеся в наш самый первый зал, пролетел по дуге и врезался в стену, где меня и перехватил висячий там резак. А преследующий меня монстр на всей скорости влетел в последнюю часть коридора, где была раскидана сотня каменных катапультных ядер, ещё минус 60 золотых из наших кровных. И, не имея возможности остановиться, выехал на вершину столба, рухнул вниз с 15-метровой высоты. Стержни решётки, переделанные в пике, приняли его в свои жаркие объятия. Заточенные до бритвенной остроты крестообразные навершия вошли в незащищённую брюшину и, пробив броню изнутри, вышли из головы в пяти местах. К сожалению, каменный столб закрывал мне часть вида, но расплывающиеся по камням лужа слизи и пришедшие логи уверили меня, что мы победили. «Ты как? Живой?» Я только кивнул на вопрос резака и медленно начал спускаться. Все остальные, висевшие все это время под самым потолком, занялись тем же самым. «Поздравляем! Вы убили существо, королевский сухопутный кальмар Ахиллес». Уровень 315, который на 200 уровней выше любого члена вашей группы. Это достижение легендарного ранга. Достижение групповое, награда слегка снижена. Награда за достижение, удача плюс 3, все основные характеристики плюс 2, все навыки и умения плюс 1, плюс 1 слот быстрого доступа для заклинаний. Вам предлагается награда на выбор. Выбор надо совершить в течение 24 часов, иначе награда будет аннулирована. Первое. Оружие легендарного ранга на ваш класс и уровень. Уровень 100. Второе. Заклинание легендарного ранга. Разрыв реальности. Третье. Умение легендарного ранга. Поздравляем! Вы первыми убили существо. Королевский сухопутный кальмар Ахиллес. Уровень 315. Награда за достижение Известность плюс 1. Всего 13. Только для НПС. Энергия жизни. Плюс 5. Энергия духа. Плюс 1. Достижение «Боец 4» плюс «1» – это достижение раритетного ранга. Достижение «Групповое» – награда слегка снижена. Вам предлагается награда на выбор. Выбор надо совершить в течение 24 часов, иначе награда будет аннулирована. Первое. Сапоги раритетного ранга на ваш класс и уровень. Второе. Кольцо раритетного ранга на ваш класс и уровень. Третье. Навык раритетного ранга для вашего класса. Поздравляем! Получен новый уровень 110. Жизненная энергия плюс 10. Получено 20 свободных очков основных характеристик. Получено 12 свободных очков вторичных характеристик. Получено 4 свободных очков навыков. Получено одно свободное очко умений. Вы убили раритетного монстра с помощью самодельного карпана. Осадные и защитные орудия плюс 3. М да Никогда бы не подумал, что замурованная в скалу труба, начиненная динамитом, может так мощно сработать. «Ничего себе громадина!» «Не то слово, и смотрит так недобро». С этим я тоже вынужден был согласиться. одной из глазниц пробило пикой, и теперь глаз, вырванный из неё, висел на кончике острия, взирая на нас с нескрываемой злобой, налитым кровью зрачком. «Ну да ладно, я свой сегодня уже отбоялся во время погони. Давай, Рец, скрывай его и валим отсюда. Что-то мне здесь уже надоело». Пинжалы легко вошли меж непробиваемых броневых пластин, взрезая толстую кожу. Та начала трещать, распадаться на отдельные куски и таять прямо на глазах. Минута, и в одинокой луже слизи осталось лежать горсть золотых монет да пяток интересных предметов. рез место в сумке есть?» тогда загребай всё! Опознавать будем, как отсюда выберемся!» «Летучий дол у нас ещё долго будет доступен». Но Снегирь такой вариант предусмотрел, и наверху у нас дожидался стальной шест, скрученный из пяти штырей для решётки. Естественно, мы не предусмотрели, что такая дура не пройдёт в Г-образный поворот коридора. Пришлось опять её раскурочивать и собирать уже в сгорешем зале. Пока наказанный за непредусмотрительность Снегирь этим занимался, мы быстро, но тщательно обыскивали логово дохлого кальмара. На радость нам поиски не оказались безуспешными реззак нашёл, и сейчас с энтузиазмом скрывал ещё один сундук. Фло на месте лежанки босса, залежи фекальных масс и залежей разнообразных костей, нашла пару колец и не меньше десятка комплектов высокоуровневого надельного белья, правда, пребывающего в таком печальном состоянии, что никто не решался взять их себе, пока не пришёл снегирь и без разговоров не запихал из себя в сумку. Я обнаружил в заросшей лишайником ниши пыльную шкатулку, А странник притащил единственную выжившую в огне Армагеддона и Кринку. Была она больше остальных раза в три и имела необычный золотистый оттенок. Зародыш королевского сухопутного кальмара. Шанс вывести кланового питомца 98%. Внимание, условия не соблюдены. Поведение питомца невозможно. Лапочка Бронемовому. «Господин Броневой, я просто поражена вашей умом и проницательностью». Взять верх над таким монстром мог только настоящий гений. Мое желание встретиться с вами лично и как можно скорее просто сжигает меня изнутри. Если вы захватите с собой бесполезный для вас зародыш, то моя благодарность будет просто безгранична. Кстати, какие позы благодарности вы больше всего предпочитаете? Наклонную, с оттопыренной попкой и выгнутой спинкой. Так тебе легче будет тащить на ней для меня мешок золота. Все, надоело. В бан на полсуток. А там посмотрим. Странник, береги эту хреновину, как зенит ока. Чтоб никаких бутеров с с сегодняшнего дня я у тебя в руках не видел. Всё? Больше ничего не нашли? Давайте на выход. Десятиметровый стриптизёрский шест медленно поднялся в воздух, ударился о край пробойны, приподнялся выше, выходя наружу. Самая мелкая и худощавая из имеющихся стриптизёрш быстро скользнула по шесту наверх, исчезая в инвизии под самым потолком. Прошла минута, и в ту же дыру влетела отечённая щупальца осьминога. За ним упало и всё оставшееся тело, расплескавшись по полу. За ним второе, и мы было начали уже переживать, как на светлом фоне проёма показалась голова резака, призывно махнувшая нам рукой. Я полёс вслед за Флорой, чтобы не вводить мужиков в искушение. И уже через две минуты мы покидали Данш через короткий ход природной пещеры.